Глава 7. Об эфирных байках Опять была капитанская вахта, и трое младших членов команды собрались в кают-компании помузицировать. На пути до Аль-Карима они играли втроём всего два или три раза. Редко так совпадало, чтобы все были свободны. Зато Сандра и Сашка импровизировали часто, успели заново привыкнуть и друг к другу, и к инструментам. Что же касается Беллы, то она раз сыграла с Сашкой, и порой слышно было, как она стучит у себя в каюте, обернув палочки мехом. Сандра весьма рискованно переложила маленькую ночную серенаду с использованием ударных. И вот её-то они в тот день и опробовали. Получилось не бесспорно, но, как они решили, весьма неплохо. Надоевшая со школьной скамьи музыка зазвучала куда свежее. «Кажется, Моцарта не может испортить никакая перемена темпа», — довольно улыбнулась Сандра, откладывая скрипку. «По-моему, очень удачно». «Я несколько раз ошибся», — вздохнул Сашка. «Ну и ладно». «Я не заметила», — неожиданно сказала Белка. Сашка посмотрел на пилота с некоторым удивлением. Одобрительная ремарка с ее стороны была делом почти неслыханным. «За это надо выпить, я считаю!» Сандра потерла руки и полезла в общий буфет за Ромом. «Ну, как вы насчет Грога, товарищи?» «Я заварю чай!» Сашка легко перенял энтузиазм подруги. «Да ладно, Златовласка, сиди! Я заварю!» «Санечка, я тебя умоляю, позволь мне!» Говорил Сашка вовсе не с умоляющей интонацией. Улыбался он так, словно флиртовал. «Если я буду вынужден пить твой чай...» «С меня останется поднять бунт на корабле, ей-ей!» «Не ценишь ты истинное кулинарное искусство», — пожала плечами Сандра. «Ну и бездна с тобой». Чай был заварен, грок разведен, и Сашка начал рассказывать старую, как мир эфирную байку про Асунсьон. Галеон, который еще на заре звездоплавания затерялся где-то в эфире с закончившимися корабельными кристаллами. «Слушай, ну это уже дурной тон», — запротестовала Сандра. «Старьё, старьё, ушам больно!» «Постойте!» — неожиданно заинтересовалась было «История, безусловно, старая, но меня всегда интересовало, насколько реально выжить в эфире, если сели двигательные кристаллы». «Если сели двигательные кристаллы, но кристаллы жизнеобеспечения работают, то нет ничего проще!» — вмешался Сашка. «Это тебе кто угодно пояснит. Вот если наоборот...» «Если наоборот!» — сказала Сандра. Есть специальные заклинания, которыми можно ненадолго создать защитную сферу вокруг корабля и за это время переориентировать двигательные кристаллы на жизнеобеспечение. Хороший корабельный маг это может, но в одиночку тоже не сделаешь. Надо, чтобы кто-то на подстраховке был. Потом придётся идти без кристаллов на одних парусах. Это если на судне есть парусный мастер. А если сейл-мастера нет, что тогда? «Ну, если не выпали из стрима при аварии, и если стрим широкий, то большая вероятность, что кого-то встретите, и этот кто-то поделится запасными кристаллами», — пожала плечами Санька. «Технически сложно, но возможно. А если выпали из стрима, то...» — она развела руками. «Ну, нужда заставит, и рядовой пилот на сейлмастера выучится. Хотя, если честно, шансы тогда у всего корабля так себе». «Нож да, чему угодно научит», — встрял Сашка. «Я вот слышал историю об одном парне, помощнике штурмана, который при аварии спасся в бочке с обломком двигательного кристалла. Он умудрился не то, что его на жизнеобеспечение перечаровать, а ещё и привязать магию к дереву бочки. Дрифовал, говорят, четыре дня без воды и пищи, пока его не подобрали на добродетели пророка. Это трёхмачтовик эмиратов». «По-моему, это байка», — усомнилась Санька. «Бочки, они же щелястые, эфирная материя проникнет, а всем известно, что в эфире жить нельзя!» «Да ну нельзя!» Сашка и сам знал, что нельзя, но не мог не возразить. Какое-то время все трое довольно активно обсуждали, возможное обитание в эфире каких-нибудь животных. Кто-то припомнил фантастический роман о солнечных тюленях, будто бы живущих в короне звезд. «Ну да, в космосе-то может быть любая жизнь, какая угодно!» С неожиданной горечью произнесла Сандра. Но то в космосе. Что мы в сущности знаем о нем? Вообразили себя покорителями пространства и радуемся. Но на самом-то деле мы ни одну бескислородную планету исследовать не смогли. И ладно бы это, мы даже на Луне не были. Даже искусственный спутник на орбиту Земли послать не можем. Вот стыд нашего эфирного века. Что такое эфир? Суррогат. Песочница. «Освоили тоненький слой Вселенной и радуемся!» «Тогда как за завесой всех этих стримов, карикатуры земных морей и ветров, могут лежать настоящие чудеса настоящего пространства!» «Ну-ну», — сказал Сашка. Сандра тотчас спохватилась и извинилась перед всеми и перед кораблем, и даже на всякий случай перед таинственными эфирными духами. Никто, конечно, не хотел случайно навлечь на корабль неприятности. Тут же Белла вдруг припомнила и рассказала историю про эфирных бабочек. Вообще-то, в строгом смысле слова, их нельзя назвать эфирной формой жизни. Они обитают на планетах и могут мимикрировать под разные виды. Профессор Олов рассказывал, что это заметили, когда на Новой Баварии доктор Йогансен увидел бабочек, как две капли воды, похожих на земных капустниц. Он начал исследовать их и обнаружил, что это в некотором роде и были капустницы, только не такие, как настоящие. Но уже через пару недель никто не мог найти на Новой Баварии ни единой капустницы. Они все исчезли. Эти бабочки на самом деле были межпланетной формой жизни. Они собираются все вместе огромной стаей. По ночам в уединенных уголках, чтобы никто их не видел. Все вместе они создают магическое поле. Оно сияет вокруг них разноцветным нимбом. Пока Белла говорила это, голос её понизился, зазвучал с некоторой претензией на загадочность и даже таинственность. Это была обычная манера для страшных историй, и Сашка с Сандрой моментально поймали настроение. В конечном счёте эфирные рассказы мало отличались от каких-нибудь страшилок из школ-пансионатов, где, кстати, им обоим довелось учиться. Белла никогда не жила в школе-пансионате, но она участвовала в многодневных охотничьих экспедициях, поэтому опыт эфирных страшных баек тоже не оказался для нее вновь. Они летят в эфире от планеты к планете. Попав на новую, они выбирают, под кого из местных бабочек будут маскироваться и очень быстро приспосабливаются к новым условиям. «А если на той планете нет бабочек?» — живо спросил Сашка. «Тогда они маскируются еще под кого-нибудь, ведь на самом деле это никакие... Не бабочки Говорят, что ими становятся души погибших эфирников Еще говорят, что если большая стая таких бабочек пролетит мимо корабля То их крылья поднимут в эфире такой ветер Что запросто перевернут хоть брик, хоть фрегат Все что угодно, кроме тяжелых военных крейсеров А если прислушаться, когда большая часть экипажа спит Тут голос Беллы упал почти до шепта. «То можно услышать, как они шуршат за бортом. Биение их крыльев может вызвать ураган в эфире на другом конце галактики!» Сандра и Сашка переглянулись. «О, профессор Олов, он еще и не то может рассказать!» Сказала Сандра, которая училась в той же Академии торгового флота в Пирсардене, только на шесть лет раньше. «У нас рассказывали про эфирных спрутов». «Эфирные спруты? Боцманы, что ли?» «Эти, да. Что угодно спруты и перепродадут», — засмеялся Сашка. «Смейся, смейся. Посмотрим, как ты будешь смеяться, когда столкнёшься со спрутом один на один. Они гнездятся в самых крутых и неожиданных поворотах стримов, там, где флюктуации энергии звёзд скрывают изгибы течений. Спруты вытягивают щупальца и разламывают корабли». которым случается подойти близко. По-твоему, как погиб цветок удачи? А как вообще гибнут корабли? Эфир — место опасное. В ответ Сандра поведала еще несколько леденящих душу подробностей по поводу эфирных спрутов. Кожа у них чернее ночи, отражает прошлое, настоящее и будущее. Их нельзя увидеть, пока не наткнешься на них. Они бьются разрядами, бригантина такому на один зуб. Со спрутов разговор переключился на прочие опасности, которые подстерегают эфирные корабли. «Вы как хотите, а по-моему, больше всего не повезет тем беднягам, которые найдут родную звезду эльфов», — сказал Сашка. «Ты хочешь сказать, что эльфы его тогда убьют, чтобы сохранить секрет?» — поинтересовалась Сандра с иронией. Ирония ее относилась вот к чему. Про эльфов, их возможное неземное происхождение и неприятные привычки — не распространялся только ленивый. Доказательств их принадлежности к человеческому роду и впрямь не было. Никто и никогда не видел эльфа-полукровку, помесь хоть с меньшим, хоть с вампиром, хоть с оборотнем или любой другой расой, но не было и доказательств обратного. «Да нет», — сказал Сашка, — «дело в самом месте. Говорят, что его на самом деле видели не раз в эфире. Называют даже примерно где». «В секторе Эпсилон Млечного Пути». Сандра фыркнула. «Златовласка, больше историй, чем про сектор Эпсилон, рассказывают только про Магелланово облако или про конскую голову». «Ну да, но я знавал парня, чей свояк на самом деле туда летал. Он это видел. Там эльфы составили треугольником три звезды, и в самом центре у них искусственная планета, которая сама сияет, как звезда». Так много на ней городов, и так ярко они светятся по ночам. «Городов? У эльфов? Воля твоя, милый мой, ты что-то напутал. За что купил, за то и продаю. Это у нас они городами не живут, потому что мало их, да еще меньше все время становится. А на своей планете они живут городами. Да что там городами? Вся их планета покрыта густым лесом, и весь их лес — город и есть». Каждое дерево, каждый лист там светится запредельным светом. Он вреден для человеческих глаз. Парень тот говорил, что его своя ослеп и повредился умом. В эфире их планету охраняют порождение самых страшных ночных кошмаров. Таких ужасных, что только один из сотни может увидеть их и остаться в живых. Они забираются прямо в твою голову и вытаскивают все, чего ты стоишь. «Все твои страхи, все твои сомнения с пятилетнего возраста!» Сашка неожиданно разошёлся, даже глаза у него засверкали. «Вот тогда ты умрёшь, если тебе повезёт. А если нет, то вся твоя последующая жизнь превратится в ужас кромешный. Или ещё того хуже. Эльфы поймают тебя и...» Тут он запнулся и закончил обычным будничным голосом. «Съедят живьём, как редкий деликатес, отрезая по кусочку на каждую перемену блюд». Эта смена тона произвела на слушательниц некоторое впечатление. Однако Сандра всё-таки задала обычный по ритуалу вопрос. «Как же твой свояк узнал об этом, если сам он просто смотрел на планету и издали?» На этом месте по неписанным эфирным законам рассказчику нужно было выдумать правдоподобное и интересное объяснение. И горе ему, если он не мог этого сделать. «Во-первых, не мой свояк, а моего приятеля». С достоинством парировал Сашка. А во-вторых, эти самые кошмарные существа, которые принимали форму, которую подсмотрели у них в голове, еще пугали их, показывали картины того, что с ними произойдет, когда они окажутся на планете. «Ну и грош цена страшилкам тогда», — с торжеством сказала Сандра. «С тем же успехом эти эльфы твои могут оказаться мелкими и совершенно беззащитными». Сашка почесал в затылке, сообразив, что... Это да, он как-то не учел. И безыскусно отфутболил очередь. «Расскажи тогда что-нибудь интереснее». «Пусть белка опять!» Коварно предложила Сандра, разливая еще грога. «Инчай за де «Прошу прощения, немецкий». Вдруг произнес голос Берг от дверей. «По-моему, история про эльфов неплоха. Совсем неплоха. Она мне кое-что напомнила. Если, конечно, молодежь хочет это услышать, Молодёжь тут же поприветствовала Людмилу Иосифовну. Сашка освободил единственное кресло, переместившись прямо на пол. Казначею налили Грога и заверили, что будут рады, если она тоже присоединится и что-нибудь расскажет. Вопрос о том, что именно Сашкины эмоциональные разглагольствования, а природа даровала штурману хороший, звучный, почти оперный тенор, разбудили людоедку, деликатно не поднимался ни одной из сторон. «Альзу, тут говорили про эльфов, и я вспомнила о ещё одной загадочной расе, о которой практически никто ничего не знает», — начала Людмила Иосифовна. «О домовых!» Сандра, Сашка и Белла переглянулись. «Они действительно ничего не знали о домовых. Не знали даже, народ это или такая причудливая специальность, а может быть тайное общество? Домовыми могли быть не только люди, но и животные». Домовые обладали целым рядом способностей, которые никто не мог понять или повторить. Например, они ходили сквозь стены. Все слышали истории, что такой-то и такой-то стал домовым, но с детства привыкли на эту тему не слишком-то любопытничать. Людоедка, поняв, что зацепила внимание аудитории, продолжила таким же неторопливым тоном застольной беседы. Все давно привыкли, что домовые живут в домах, замках «Или хижинах. Это на терлих. Естественно, немецкий. Этому никто не удивляется. Но вот домовые на эфирных кораблях, люди не задумываются, зачем они нужны. А зря. Она обвела их взглядом. Потому что у домовых есть одно важное предназначение, одно бесценное свойство, о котором мало кто знает». Берг сделала еще одну паузу. Когда-то, давным-давно, много лет назад довелось мне лететь на корабле, где очень долго, может быть, не один год, не было домового. Их капитан домовых не любил, не приглашал их на борт, ботинки свои им не предлагал. А известно, что без приглашения домовой забраться на корабль не может. Хотя ни один обычай не застрахован от идиотов. Все в унисон улыбнулись, причем Сандра довольно кисла. Грустно было смотреть на их экипаж. Многие из них прихрамывали, и никто не чувствовал себя уверенно в своей тарелке. «Почему?» — спросила Белка, послушно заполняя очередную риторическую паузу. «Дэн?» «Потому что немецкий. У них у всех мозоли были. У кого на правой ноге, у кого на левой». Или сразу на обеих. А у кого не было, те ходили в разноцветных носках. Или вовсе без носок, с босыми ногами в ботинках. Вот и раздражались почем зря. «При тут это?» – удивился Сашка. «Разве может себя чувствовать уверенно человек в разных носках?» – поинтересовалась людоедка. «Никак не может молодой человек. Носки – это важно. Это я вам скажу необходимо». А получалось так, потому что у них на корабле вывелись непарные звери-носкоеды под каждой койкой. «Ой!» — сказала Сандра. «Правильно замечено!» «Ой!» — благосклонно кивнула Берг. «Всем известно, непарные звери-носкоеды питаются непарными носками!» «Почему?» — не поняла Белла. «Мало кто из убрать не носит носки». «Потому что носкоеды заводятся...» «От одиночества» и стремятся увеличить количество одиночества во Вселенной, пояснила Людмила Иосифовна. «А кто может быть более одиноким, более позабытым, позаброшенным, чем эфирники, которые семью и любимых годами не видят?» Говоря это, она довольно потягивала грок и одинокой совсем не выглядела. Никто не понял, к чему и зачем была рассказана эта история. Но все уяснили, что домовые враждуют с носкоедами.